Глава шестая. Я сел за парту в третьем ряду, а рюкзак бросил рядом. Лежащий внутри кирпич голко отозвался при ударе об пол. «Продолжим тему внешнего вида», — говорила преподавательница, не сводя с меня осуждающего взгляда. А вот сосед по парте наоборот, делал вид, что меня не замечает. Старательно отводил взгляд. «Алмазов, встаньте», — указала мне учительница. И я неохотно встал она продолжила. Вот перед вами пример, как не должен выглядеть ученик элитного кадетского корпуса. Синяки на лице, от которых целитель бы избавил за две минуты. Рубашка не заправлена, волосы отросшие. Я продолжал молчать. Непонятно, зачем она это сделала, но если хотела так меня задеть, то у нее не получилось. В воздухе возникла неловкая пауза, так как я просто продолжал молча и безэмоционально стоять, никак не реагируя на ее слова, после чего она разрешила мне сесть. Весь оставшийся урок преподавательница делала вид, что меня не замечает. Она даже старалась не смотреть в сторону нашего ряда. На перемене мы поднялись на второй этаж учебного корпуса. И пока ждали учителя математики, парень, что сидел позади меня на уроке этикета, подошел ко мне и спросил, «Можно будет с тобой сесть?» «Боишься, что тебя спрашивать будут?» — усмехнулся я. Если так, то усмышленый, Заметила, что учительница по какой-то причине больше не трогала меня и не смотрела в мою сторону. «Не, «Э, просто так веселее. Я обычно с Василием сижу, но последнее время ему не нравится играть в морской бой во время занятий. А учиться не думал?» «Я отличник», — хмыкнул парень. «А по тебе не скажешь. По тебе тоже много чего не скажешь». Но я уже кое-что слышал. Так что? Да мне, в принципе, без разницы. Садись, где хочешь. Отлично. Тогда с тобой и сяду. Тебя как зовут хоть? Спросил я. Виталий Лазарев. Он притянул мне руку. Я тоже представился и пожал ладонь парня. Еще сутки не прошли с моего зачисления в училище, а я уже обрастал знакомствами. Интересно выходит. Но опять же, лучше так, чем в компании отморозков и воров. «А когда практика по магии будет?» — спросил я у Виталия на обиде. «Во втором полугодии», — ответил он, проживав помпушку из чесноку. «Но бывают исключения для особо одаренных. Для них есть продленка для продвинутых, как мы ее называем. И как туда попасть?» Виталий пожал плечами, но все же ответил. «Надо, чтобы преподы тебя заметили. Но как это сделать, пока мы изучаем теорию, я понятия не имею». Если обучение видящих идет всего год, то получается, что остается всего полгода на практику, задумчиво проговорил я. Это для совершеннолетних, которые на курсах изучают магию видящих с утра до ночи. А мы с тобой в девятом классе. Здесь вся эта программа растянута на три года. Да и считай, она только началась, так что тебя вовремя к нам зачислили. Вот черт. м, -м, -м. Но есть и плюс. У нас выходит больше времени на практику и отработку навыков, поэтому выпускников кадетского корпуса охотно берут на любую службу, помимо основных обязанностей перед империей. Получается, что сейчас в этой столовой собрались вообще все видящие Смоленской области? Из соседних областей тоже. Да и не забывай, что всякие мегазнатные отпрыски учатся на дому. Мегазнатные, повторил я с усмешкой. М -м -м. А ты после занятий что делаешь? Может, пострижем тебя нормально? А ты умеешь? Не, но моя сестра умеет. Она в десятом классе. Да, такое вот исключение, когда дар проявился у обоих детей в семье. Прикольно. Ответил я так, словно понимал, что это редкость. После обеда у нас был сдвоенный урок по теории магии, на котором у меня закипела голова от количества информации. Само существование магии еще толком не уложилось в голове, а учитель уже преподносил ее как целую науку. «Ты чего такой загруженный?» — спросил у меня Виталий, когда мы шли к женскому общежитию. «Да, по понятным причинам женское крыло располагалось отдельно в здании напротив учебного корпуса. На вся эта мана, линии, каналы, источники не укладываются в голове. Почему нельзя просто дать инструкцию, что делать?» — пробурчал я. «А как ты будешь творить магию, не понимая, какие процессы происходят?» так ты и не сможешь их контролировать». Виталий был прав. Мне уже довелось использовать магию. Точнее, просто выпускать ее из своего тела. И даже в этом я умудрился наделать кучу ошибок. Сперва мне казалось, что магия — это нечто простое, таящееся внутри, и стоит лишь направить эту энергию в нужное русло. Но все оказалось гораздо сложнее. Чтобы создать простецкое заклинание — Необходимо направить манну из источника по определенным каналам, а затем из полученных нитей создать особое плетение. Пока это все звучало для меня как темный лес, но я не привык сдаваться, как говорила моя интуиция. Только ей остается доверять, когда совершенно не помнишь прошлого. Мы поднялись на второй этаж в женском крыле третьего корпуса училища. Виталий постучал в белую дверь, рамы которой были украшены старинным орнаментом, и ему тут же открыла девушка. Брат и сестра были очень похожи друг на друга. Светлые волосы, ярко-зеленые глаза и причудливая горбинка на носу. «Дина, знакомься, это Алексей, мой новый одноклассник», — представил меня парень. «Поскольку до темы знакомств в приличном обществе наша преподша по этикету еще не добралась», Я понятия не имел, как следует себя вести с дамой, поэтому просто поднял руку и сказал «Привет». «Ты не могла бы помочь Алексею с прической? А то Софья Прокопьевна скоро перестанет пускать его на занятия с такой шевелюрой». Девушка попросила меня присесть на стул, накинула на плечи полотенце и достала ножницы из ящика тумбочки. Казалось, что после каждого ее движения рук возле моей головы в воздух отправлялись светлые искры. Словно надо мной колдовали, а не просто стригли. «Готово», — сказала Дина через двадцать минут и сняла с моих плеч белое полотенце. Я посмотрелся в зеркало, которое висело на шкафу. «А так гораздо лучше». «Спасибо», — улыбнулся я. Теперь челка не лезла в глаза. И если не считать синяка под глазом, то я уже был похож на приличного человека. Да и раны затягивались, на удивление, быстро. Но по-прежнему в человеке, которого я видел в зеркале, не ощущался ни я сам, ни сын князя. Так кто же я на самом деле?» «Пойдешь в выходные в кино?» — спросила сестра у брата. «Не, на твои мелодрамы не пойду», — отмахнулся парень. «А ты, Алексей?» — обратилась она ко мне, наверное, просто ради приличия. Виталий стоял позади нее и мотал головой. Я понимал, что, если соглашусь, то лишусь друга так же быстро, как тот нашел меня. В другой раз я пропустил две недели занятий, надо наверстывать. Жаль, опять придется с Викой идти. «А чем тебе Вика не угодила?» — спросил у нее брат. «Болтает безумолку, бесит». «Так найди другую подругу», — предложил я. На что ребята посмотрели на меня, как на психа. Да, я мало что понимал в психологии подростков, поэтому прямо спросил. В чем проблема? Мы простолюдинки. Всего две в классе. А девочки из дворянского сословия никогда с нами дружить не будут. Ответила Дина так, словно озвучила очевидную истину. Так пригласи девочек из другого класса. Обычно между классами не дружат, задумчиво протянула Дина. А ты попробуй. Уверен, что в девятом или одиннадцатом обязательно найдутся любительницы мелодрам. Хм, попробую. Вот прямо сейчас пойду и спрошу. Там же тоже мало простолюдинок». «Главное, их со знатными не спутай». «С ноткой брезгливости», — сказал Виталий. «Не спутай уж, поверь». Таким же тоном ответила Дина. Видимо, между простолюдинами и знатью была воздвигнута стена. Причем в данном случае титул был важнее денег, насколько я успел увидеть свой первый день обучения. Мы с Виталием вышли на улицу и попрощались. Ему надо было в спортивную секцию, а я пока не стремился никуда записываться. Хотя к тренировкам душа лежала. Я воспринимал это как само собой разумеющееся. Но планировал тренироваться сам в местном спортзале. И пока шел в свою комнату, то поймал себя на мысли, что куда проще было бы выучиться на снайпера, чем осваивать магию. Стоило мне закрыть за собой дверь, как в воздухе материализовался призрак. О! «Ты становишься похож на человека, а не на беглого преступника», — ехидно подметил Макар. «А ты как был полупрозрачным, так и остался». «Эй, я вообще-то давно умер. Даже если захочу, то не смогу переодеться». «Бывает», — пожал я плечами. «Смерть, она такая». «Кстати, ты заметил, что на всей территории училища больше нет привидений?» «Так это же учебное заведение для подростков. Здесь даже драки запрещены». «Так с чего бы кому-то умирать?» Но ну, не поверю, что никакого учителя не схватил инфаркт на рабочем месте. Этому зданию уже лет триста». -а, зато отреставрировали неплохо. Вон даже лепнина на потолке». «Да фиг с ней». Махнул ей рукой и достал из рюкзака планшет. «Хотел прочитать начало учебника по теоретической магии». «Какая скукота!» произнес Макар, плавая по комнате. Причем он лег на воздух в двух метрах над полом, И так парил по кругу комнаты. А потолки здесь были высокие. Поэтому ему ничто не мешало. Да и потолок бы не помешал. Он бы просто высунул голову сквозь стену на крышу. «А чего ты здесь ожидал? Вечеринок?» — хмыкнул я, не отрывая взгляда от планшета. «Схемы развития каналов вгоняли меня в ступор». «Нет, ну хотя бы более общительного соседа», — ответил Макар. «Черт, и как вывести из источника тонкую полоску маны?» «В душе не представляю», — вслух сказал я. Макар подплыл ко мне и уткнулся носом в планшет. «А, так здесь все просто», — осенило его. «Объясни, раз просто. Начнешь тренироваться, и с каждым разом на это будет уходить все меньше сил». «Спасибо», — сарказмом ответил я. «Очень помог». «Я только начал. Короче, смотри, твое сердце окутывает магический источник». Представь его как шар, хотя на самом деле у всех он разной формы. Представил и… И от него отходит множество каналов, которые непрерывно вьются в твоем теле. Задача видящего — сделать из них правильную структуру. Желательно направить к рукам, если ты на боевого мага метишь. Все каналы разные по толщине, передают разное количество манны, которая выходит нитями из каналов. Если ты говоришь про нити, то как у меня получился яркий свет во время побега? Ты просто смог выпустить всю манну через самый толстый из каналов. А обычно он как раз идет к руке. То есть во второй раз у меня так не получилось, потому что манна выходила через тонкий канал? Точно. А ты быстро соображаешь. Все равно не пойму, как двигать эти каналы. А уж тем более делать из света плетение. Но с первым во время медитации разберешься. Кстати, я бы тебе советовал именно в этот клуб записаться. «Видел внизу на доске. Там столько фамилий, что уже начали по бокам писать», — усмехнулся Макар. «Ладно. А как нити делать? Можешь объяснить простым языком?» «Просто берешь и вытягиваешь свет», — пожал плечами призрак. «Я бы показал, но вся моя магия ушла на то, чтобы остаться призраком в этом мире». «Хочешь сказать, что все призраки при жизни были магами?» «Угу». Но что тогда происходит с простолюдинами после смерти? И почему, если учесть призрака, ждет каждого мага, то их еще не ходят толпы по городу? Мы можем уйти туда же, куда уходят простые смертные, но многих пугает неизвестность. Ведь доподлинно неизвестно, что там. Я могу переродиться в новом теле, но и могу исчезнуть, с тенью печали рассказал Макар. Понятно. Как насчет попробовать создать магическую нить? «Я могу подсказать, но все равно нет гарантии, что ты здесь все не разнесешь», — иронично подметил он. «Тогда объясняй. Мне слишком интересно», — усмехнулся я. Целостность комнаты меня мало волновала. Да и максимум, что могло со мной случиться, это выговор и запрет на выход в город на выходные. Я сел на пол в позу лотоса и сосредоточился, внимательно слушая объяснения призрака, как бравого учителя, который знает хотя бы о этой неведомой магии. Мы начали с медитации, где я целый час пытался заглянуть вглубь себя и ощутить эти неведомые каналы. Однако ничего не выходило, и я начинал злиться. Перед глазами была лишь пустота, а в теле я не ощущал ничего особенного от слова совсем. Даже то тепло, что мне удавалось почувствовать раньше, сейчас казалось недосягаемым. «Не работает твоя техника». Процедил я, открывая глаза. «А ты злись больше», — буркнул мне в ответ Макар. Я поднялся. «Да чтоб еще раз послушал этого призрака!» Мне было сложно контролировать свои эмоции, что казалось странным. Словно это был давно пройденный этап, к которому вновь приходится возвращаться. Особенно злость. Она переполняла меня, заставляла сжиматься кулаки. Я был настолько зол, что понимал. До спортзала мне не дойти без драки. В таком состоянии стоит кому-нибудь косо на меня посмотреть и все, пиши пропало. Злость просила вылиться наружу. И я не удержался. С размаху ударил кулаком об стену, осознавая все последствия. Но стоило костяшкам пальцев коснуться стены, как из них полился ярко-белый свет. Все нутро ощутило, как он усиливает мощь удара. Боли не было. Вот рука прошла насквозь, пробила кирпичную кладку. Свет от руки распространился по стене, и она завибрировала, а через миг обрушилась. Я только успел отскочить. «Что за черт?» — выпалил я, откашливаясь от поднятой пыли. «А нечего было магии об стену бить», — запричитал Макар. «А нефиг меня из себя выводить, горе-учитель! Да я тебе вообще больше помогать не буду». Я махнул рукой, отгоняя пыль. Не стал говорить призраку, что в любой момент могу выбросить его кирпич в окно и до свидания. Пыль быстро осела, я увидел за грудой кирпичей ошарашенное выражение лица своего соседа. Он был весь в пыли, как и я, но смотрел широченными глазами. И в шоке спросил, едва выговаривая слова. «Ты чего наделал?» «Ой». Парень поднял дрожащую руку и ткнул в Макара, который не думал скрываться. «Призрак?» — пробормотал он. «Макар, ну скройся», — приказал я. «Есть, капитан». Отчеканил он и растворился в воздухе. «Да ты псих!» — снова подал голос парень. «Призрак же из тебя всю душу выпьет, чтоб не сгинуть».